Таные осязания это чувство всегда с нами и избавиться от него практически невозможно если же попытаться отключить его искусственным путем, то последствия для нашего организма в особенности для психики могут быть плачевными вообще к сфере осязательных или тактильных чувств ученые относят два различных ощущения давление и температуры и когда говорят об оссезании то в большинстве случаев как раз и имеют в виду ощущение прикосновения возникающие при надавливании на кожу но потом при более тесном контакте нашего тела с предметом мы определяем его относительную температуру теплее оно нашей кожи или холоднее но поскольку кожа способна нагреваться под действием излучения почувствовать тепло можно и в отсутствии касания вообще тактильные рецепторы подразделяют на несколько видов одни из них очень чувствительны к деформации кожи всего на одну десятую микрона другие реагируют лишь массивное на надавливание это в среднем на одном квадратном сантиметре кожи находится около двадцатьд пять тактильных рецепторов однако их количество на разных участках различично например их очень много на коже лица пальцев на языке кроме того высокой чувствительностью к прикосновениям обладают волоски покрывающие девяносто пять процентов нашего тела и связано это с тем что на основании каждого из них находятся тактильные рецепторы и мы обязаны удовольствием от разного рода поглаживаний по телу наибольшую активность тактильные рецепторы проявляют при неравномерной деформации кожи причем если площадь тела которого касаются большая то ощущения по краям будут острее чем в центральной части например если опустить руку в воду то ее давление будет ощущаться только на границе жидкости и тела причем в местах с наибольшей кривизной кожи а вот равномерное давление окружающего воздуха на нашу кожу мы не чувствуем потому что не изменяется кривизна ее поверхности естественно тактильные анализаторы по разному реагируют и на скорость с которой производится давление на нашу кожу интенсивность ощущения тем ярче чем выше скорость давления острота тактильных ощущений как и другие физиологические явления зависят от многих факторов например от температуры кожи или яркости света так при нормальной освещенности тактильные рецепторы воспринимают прикосновение лучше чем при слабом или очень ярком свете немаловажную роль в ответных реакциях на прикосновение играют психологические факторы степень неожиданности ожидания опасности и другие поскольку тактильный анализатор реагирует на изменения давления а не на его величину то он в состоянии фиксировать отдельные прикосновения которые следуют друг за другом так кончик пальцы даже притрстах прикосновениях в секунду реагирует на каждый из них как на отдельное в то же время болевые ощущения начинают фиксироваться как одно при трех раздражениях в секунду а тепловые всего при двух с другой стороны известно что при постоянной интенсивности раздражителя ощущение через некоторое время ослабевает а иногда и вовсе исчезает например человек ощущает наличие на своем теле одежды и обуви лишь тогда когда их надевает то же самое можно сказать я часах на руке и о очках на переносице спустя некоторое время их присутствие на коже нашего тела также перестает ощущаться следует иметь в виду что различные участки кожи по разному реагируют на силу давления по этой причине для характеристики тактильной чувствительности используются такие понятия как абсолютные иносительные пороги восприятия а также пространственные и временное разрешение абсолютно порогам тактильной чувствительности можно считать то минимальное давление на определенный участок кожи который человек в состоянии воспринимать при этом разным областям тела соответствуют и различные пороговые показатели об этом свидетельствуют следующие данные в миллиграммах на квадратный миллиметр кончик языка два но миллиграмма кончик пальцев 3,ых0 десят поверхность десны 40 тыльная сторона ладони 50 ладонная поверхность предплечья 8 тыл кисти 12 граммов и кры ног 15 граммов поверхность живота 26 тыльная поверхность предплечья 35 поясница 48 плотная часть подошвы 250 Что же касается относительного порога восприятия то здоровый человек замечает разницу в изменении давления если она составляет не меньше шести процентов причем если кончики пальцев чувствительны к тактильным раздражениям то на боль они реагируют слабо пространственное разрешение это то минимальное расстояние между двумя точками, когда воздействие на каждую из них воспринимается человеком как отделье представления об этом могут дать приведенные ниже расстояние для разных участков тела в миллиметрах кончик языка один миллиметр кожа сгибателя пальца два миллиметра губы четыре с половиной кожа разгибателя пальца семь затылок двадцать семь миллиметров шея пятьдесят четыре бедро спина шестьдесят семь следует заметить что если воздействовать на две разные точки не одновременно а по очереди то разрешение возрастает любопытно но оказывается что анализаторы поддаются тренировке например в середине прошлого века физиологи писали примером этого может служить работа прежних волжских агентов по скупке зерна которые на ощупь очень быстро распознавали тончайшие оттенки в качестве зерна приходившего на присть возрастание тактильной чувствительности наблюдается также у работников занятых сборкой точных приборов а также у профессиональных взломщиков сейфов и в заключении несколько слов о типах тактильных рецепторов которые на сегодняшний день известны физиологам во первых это тельца почини который тщательно изучил и подробно описал в тысяча восемь тридцать пят году итальянские ученые почине они невелики около 0, пяти трех сот миллиметра состоят эти рецепторы из центральной части в которой находится разветвление нервного волокна а также капсулы состоящие из концентрически расположенных клеток при этом функционируют они довольно оригинально быстро передают в мозг информацию о прикосновении а затем отключаются второй группой тактильных рецепторов являются свободные нервные окончания в отличие от телец почини они не только хуже воспринимают воздействие на кожу и с меньшей скоростью передают об этом сигнал в мозг но при постоянном воздействии не отключаются поэтому вы не только быстро соображаете что на ваш нос сел комар но продолжаете помнить что в данный момент сидите на стуле к третьей группе тактильных рецепторов относятся тельца мейсна который впервые писал немецкий ученый эти структуры имеют длину всего сорок сто восемьдесят микрон а ширину тридцать шестьдесят микрон наибольшее их количество находятся в коже пальцев рук и ног кроме того эти рецепторы формируют зону графенбурга особо чувствительный участок в передней стенке влагалища и еще одним типом тактильных рецепторов являются тельца меркеля эти структуры находятся в глубоких слоях эпидермиса кожи причем в тех участках для которых характерна высокая чувствительность например в губах окружены эти тельца тончайшими окончаниями чувствительных нервов